Эпилог. Эфир был повсюду. Даже воздух пропитался проклятой магией. Она ощущалась неясным звоном в ушах и покалыванием в ладонях. Переливы света и тени играли на кончиках пальцев. Казалось, стоило захотеть, им можно моментально переместиться в пространстве без зеркал, колодцев или речной глади, просто пожелав. Дэм коротко выругался и потер лицо руками, пытаясь взять себя в руки. Он сидел на большом валуне, бездумно глядя на распростёртое перед ним тело. Новоприобретенный сын и его крылатый питомец исчезли, растворившись в эфире. Стихия, вырвавшаяся на свободу, прошла волной насквозь. Сейчас он чувствовал себя пережившим шторм рыбаком, которому чудом удалось добраться до берега. Дэм огляделся вокруг магическим зрением. Яркие зелёные камни остались только на самых верхушках горной цепи и смотрелись там неестественно и нелепо. Сила четверых почти ушла из этого места вместе с эфиром. Интересно, она ушла в никуда или же отправилась на поиски достойного хозяина? Он-то точно не был достойным. За всю свою жизнь он только и делал, что причинял зло тем, кто был ему дорог. И в итоге раз за разом оставался один». Проклятый тяжело поднялся со своего места и, пошатываясь, подошёл к телу Анастасии. Жизнь покинула её, метка на груди выгорела от удара ножом, холодные камни забрали себе тёплую кровь. Никогда прежде он не встречал настолько светлого человека, как она. Даже тогда, когда Юмир рухнул, она не нашла повода для мести и злости. Она единственная из алых маков, была истинной наследницей последнего из четырёх. Элла говорила, что тот тоже относился к происходящему вокруг с пренебрежительной лёгкостью, так свойственной его стихии — ветру. Он был единственным из четырёх, кто не принял участия в борьбе с магией, и Дэму хотелось верить, что он, как и Анастасия, просто видел свет даже в тех, кто был связан с эфиром. Проклятый взял тело на руки, со щемящей тоской подумав, насколько оно лёгкое. Её волосы растрепались, и он аккуратно отвёл их от бледного лица. Бескровные губы были полураскрыты. Он очертил их указательным пальцем, вспоминая единственный краткий поцелуй, что был между ними. Как бы ему хотелось ещё раз ощутить вкус её дыхания и посмотреть в доверчивые и весёлые глаза. От неожиданно пришедшей в голову мысли перехватило горло и бешено застучало сердце. Дэм бросил подозрительный взгляд на горы, словно те могут прочесть его мысли, и тряхнул головой. Чёрно-белый луч влетел в раскрытую ладонь практически моментально. Проклятый успел подумать лишь о том, что и в разлитом по воздуху эфире есть свои плюсы, как его уже сжало немыслимое давление и понесло по направлению двойного луча прямиком в заданную точку. Он очутился в своём замке. В том самом зале где в последнее время проводил почти всё своё время. На стене висело большое зеркало, посреди комнаты стояло мягкое кресло, а на полу, перемежаясь с битым стеклом, то тут, то там валялись пустые бутылки. Стараясь унять дрожь в руках, он осторожно усадил тело в кресло и встал перед ним на колени. Сработает ли план? Запасного в любом случае не было. Придерживая руками голову, он наклонился к лицу девушки и коснулся холодных губ поцелуем. Зеленоватое свечение скользнуло в приоткрытый рот. Дэм отстранился. Тело сияло изнутри. Рана на груди стала затягиваться. Мелкие ссадины сверка исчезали, не оставляя после себя и следа. Даже щека слегка порозовела. Анастасия будто задремала. Мужчина присел рядом, осторожно проводя тыльной стороной ладони по её лицу. Принцесса дёрнулась. С шумом втягивая в себя воздух и выгибаясь дугой. Она широко распахнула глаза и тут же закричала с выражением ужаса на лице, пытаясь отодвинуться от него подальше. «Настенька, тише, это я!» Проклятый в успокаивающем жесте поднял руки вверх и отошёл от неё. «Дэм?» — тяжело дыша переспросила Анастасия. «Это ты?» Мужчина повернулся в сторону зеркала, пытаясь уловить своё отражение. Кожа потрескалась, вены стали красными, сдувшимися. Они змеились по всему телу. Вычерчивая неведомые дорожные карты, он не смог удержать горькую усмешки Да уж, теперь он тот еще красавец. Да, это я. Улыбнулся он, разводя руками, оставалось надеяться, что улыбка вышла не слишком жуткой. Что случилось? Анастасия приподнялась с места и осторожно подошла к нему, заглядывая в глаза и ожидая ответа. С чего начать? дем с силой потер лицо ладонями. «Мой сын подловил меня на необдуманной клятве, и эфир вынудил меня убить тебя. Но и поскольку я страшный эгоист не захотел, чтобы меня мучила совесть, я решил отдать тебе волшебное дыхание. Это сработало, ты аж очнулась». «Эм...» Анастасия наморщила нос. «Я вообще про тебя спрашивала?» Проклятый пожал плечами. «Теперь сила последнего из четырёх принадлежит тебе». И я стал подвластен метаморфозом эфира. Принцесса критически оглядела его. «Хм, знаешь, эти красные жилки совсем под цвет волос. В этом определённо что-то есть. Я просто красавец», — подразнил её Дэм. Анастасия хитро улыбнулась. Заговорщицки подмигнув, она закрыла глаза и сосредоточилась. «Что ты?» Но девушка прервала его, выставив перед собой вверх указательный палец и коротко шикнув. Потом тряхнула волосами, и они разом изменили свой цвет, став зелеными. Кожа побледнела, приобретая синеватый оттенок. Она хихикнула и подскочила к зеркалу. «Ну ничего себе!» — восхищенно присвистнула она. «Никак не думала, что получится с первого раза. Мы теперь будем отлично смотреться вместе». «Проклятый демон и сумасшедшая злая ведьма!» Дэм удивленно поднял брови, пытаясь уловить ее настроение. «Если тебе так и вправду нравится», — он настороженно улыбнулся. «Раньше ты была не в восторге от света болотной тины». Анастасия сделала надменное лицо и величественно провела рукой по своей прическе. «Это благородный зеленый», — последнее слово утонуло в вырвавшемся наружу смехе. Проклятый нахмурился. Девушка вела себя так, словно была слегка пьяна. Не то чтобы ему не нравилось, но это вызывало настороженность. «А что насчет того, что я убил тебя?» «Ты не сердишься?» «Ну, я ведь жива», — пожал плечами принцесса. «И потом ты сказал, что это твой сыночек подстроил, так что все мои претензии только к нему». «Логично», — Дэм кашлянул, не зная, что и добавить. «Хотя, если честно, до сих пор не верится». Он подобрался. Не каждому удается умереть и вернуться обратно. Наверняка Анастасии сейчас нужна его помощь и правильные слова — но принцесса в очередной раз удивила. «Как этот поганец может быть твоим сыном? Ты вообще собираешься его отшлёпать за то, что он устроил?» «Думаю, я немного опоздал с воспитанием». «Да уж, проще убить и сделать нового», вздохнула принцесса, по-прежнему крутясь перед зеркалом. «Может окрасить губы зелёным?» «Анастасия, даже не шути так». В груди поднялась волна гнева, руки сами собой сжались, призывая Фир, но силе некуда было дальше течь. На девушке больше не было его метки. Дэм сделал глубокий вдох, стараясь успокоиться. «Да ладно тебе, зелёный не так уж плох «Ты прекрасно поняла, о чём я», — процедил он сквозь зубы. «А князе?» — Анастасия на секунду скривилась, но тут же её лицо вновь просияло. «Так значит, ты не против зелёных губ?» «Что с тобой такое творится?» Принцесса сделала вид, что задумалась, а потом округлила глаза и громким шёпотом произнесла. «Понятия не имею». Она снова засмеялась. «Наверное, смерть меняет людей? Или, может, это твое волшебное дыхание разъединяет остатки моего ума? Или я все еще под воздействием эфира? Какая теперь разница?» Она зажмурилась и, вытянув губы вперед, окрасила их в зеленый, после чего радостно захлопала в ладоши. «Так что будем делать с новоприобретенным родственничком?» Дэм взъерошил волосы, собираясь мыслями. А что он может сделать? Любые события, послужившие причиной его столетнего заточения, не являются оправданием того, что ребёнок рос один. Удивительно ли, что, оставшись один на один со своей силой, мальчик пустился во все тяжкие? Он, помнится, творил куда худшие вещи, когда впервые дорвался до магии. Хотя обман с клятвой был неприятен. Значило ли это, что его сын не желает иметь с ним ничего общего? Знаешь, чего я никак не пойму? Анастасия смешно сморщила нос и поводила им из стороны в сторону. Скосив глаза, она смотрела на самый кончик. «Если всё это время он знал о тебе и о том, где ты, почему не освободил тебя сам? В конце концов, в нём тоже течёт кровь твоей бывшей жены». Вместо ответа дем ещё больше задумался, что теперь делать. «Ох, да ладно тебе!» Принцесса осторожно тронула за плечо и растянула в улыбке свои невозможные зелёные губы. Если тебе это и впрямь так важно, я даже готова простить его. Может быть, не сразу, но... Правда? Ну, конечно, мы ведь друзья. Она внимательно посмотрела, словно ждала какого-то решения. Друзья. дем тяжело сглотнул, понимая, что он говорит совсем не то, что хочется. Анастасия в ответ улыбнулась и вздохнула. Возможно, с облегчением, или ему показалось? Кстати, выражение её лица вновь стало хитрым и насмешливым. «Ты всё-таки убил меня?» «Так что ты мне должен...» Она скрестила руки на груди, показывая, что настроена серьёзно. «И что же ты хочешь?» Дэм на секунду задержал взгляд на выразительных губах сумасшедшего цвета, точно зная, чего бы он хотел. «Как твоё имя?» «Что?» «Ты слышал. Я считаю, что вполне заслужила». «Дэм...» «Я имела в виду настоящее имя», — вспыхнула принцесса. «Дэм...» «Меня и впрямь так зовут». Проклятый усмехнулся, но, видя недоверия в глазах Анастасии, продолжил. «Полное имя – Дмир». «Ты несколько Несколько секунд принцесса продолжала сверлить его взглядом, а затем уголки ее губ поползли вверх, и она не в силах больше сдерживаться засмеялась. Конец первого тома. Читала Анна Бас.